Раньше, до Батыя, в одну руку гребли князья, теперь в обе стараются, а мужик все тот же, при единственных драных портах. Не зря и сказ, что у мужика порты драны, да у князя в уме ханы. Нищелюб из Искапидон, устроитель Руси и сарайский завсегдатый, добрый добычливый хозяин и угодливый слуга, терпеливый Даниэльзе на 100 голосов рассыпалась молва, докатываясь до Боровицкого взгорка, отдаваясь щелистам в деревянных княжеских палатах. В представлении Дмитрия образ деда то исчез, то зыбился, двоился, чувство семейной гордости за удачливого и справедливого Ивана Даниловича, любимца боярской старшины и поберушек, порой горчило растерянностью от чего-то нечаянно услышанного приговора. Но постепенно, с годами, образ этот будет приобретать для внука отчетливость и убедительность образца, пусть и не безукоризненного, с теми или иными человеческими слабостями. Да и в самих слабостях деда не было ли своей глубинной, Многое извиняющей правоты. Взять хотя бы его с скопидомство пресловутое. Подобно Ивану Даниловичу, поступает ведь всякий бережливый хозяин. И не зря передается из рода в род. Любую вещь беспризорную к рукам прибирай. Рваный ли беличий треух валяется на дороге? Сосна ли рухнула поперек конной тропы? плывет ли по реке какая доска. Шапка, глядишь, за утирку сапожную сойдет, сосна смольная, крученая, сгодится на матицу, либо на верию, от щица выудишь ее из воды и ахнешь, образом красным, богородичным предстанет, чудесно явленным. И не всякая ли умная хозяйка, подобно нашему колите, когда накопит полон короб одежной рвани и ветоши, обрывки сорочек и сарафанов, мужских рубах и оглавных платов и потом сплетает из всего этого вроде бы непотребного уже сора дивные, полосатые, радугом подобные рядно. А если ты князь ему рожден, то тем паче знай, Не только всякая вещь догляд любит, но и всякая вещь, всякое угодие, всякая земля окольная и заочная, и всяк человек при ней. Таково уж естество людское, и закон этот благ, что человек, отродясь, все собирает вокруг себя, как сено грабельками в копну. Не из чужих ведь он домов тащит. Справный и неустанный скопидом, а то лишь берет, что отпущено для всех в избытке. И пусть собранное это не просто детям и внукам достанется, но и приумножится ими. Пусть дух умного собирательства живет в дому, не выветриваясь и не стесняясь чада за родителя своего, когда он крохи со стола в рот сметает. Ибо то не от жадности ли не доеду, но в притчу и назидание. Таковому-то человеку не стыдно, руку в сумму запустив, отделить бездомных и сирот, коллег и вдовиц. Писание глаголит «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но себе ли собираем? Нет, ни не себе. И даже не вам, дети, но тем, кто после нас с вами. Ибо Писание же глаголит и так. Не зарывай талант свой в землю. И оно же подсказывает. Рука дающего не оскудеет. Словом, если уж какую вещь или весь деды да прадеды приторочили к твоему седлу, не теряй. а то жди, на том свете обступит седые бороды со спросом своим строгим. Что ж ты, мол, дитятка, растяпушка еловая, не для тебя ли мы добывали Можайск с властями, не для твоих ли детей Коломну воевали, не под твою ли руку собрали сон неуправного народу? Ты же, растяпина, прибыток сей, отторочил и по ветру развеял. Или взять хотя бы долготерпение дедова, обидную его сагбенность перед ханом. Не сокрывалась ли и тут своя наука? Да, бывали на Руси в изобилии великие и славные нетерпеливцы. Им не то, что десятилетия, а каждый день, прожитый под ордынской властью, был невыносимой мукой. Разве забудутся когда-нибудь имена страстотерпцев черниговского князя Михаила и боярина его Федора? О судьбе на несчастного романа Рязанского? Десятки, сотни таких, как они гибли в Орде, в русских городах, выплескивая в лицо поработителям презрение, отказываясь исполнять мерзкие их обряды, поклоняться огню и идолам пить кумыс». Они озарены светом мученичества. От них исходило немое, а то и вслух высказываемое презрение к тем, кто смирился, кто призывал терпеть и терпеть. Но ведь и у этих были свои доводы. Красна смерть одиночки на миру, но так ли уж трудна. Взмятежить город, перекладить в горячах отряд баскаческий, великий подвиг? Через неделю, дело известное, ордынцы пришлют рать в сто раз большую, и не будет многим городам пощады. Надо знать твердо, что дело предстоит долгое, что будет оно стоить кровавого пота, многих унижений, что целые ведра кумысы надо еще выпить русским князьям, пока соберут всю землю свою в один кулак. Понятно, конечно, что страдный путь героев-одиночек, стихийные восстание целых городов, производили наистрадавшихся под игом людей впечатление куда более вдохновляющее, чем малоприметный и часто по внешности неблагодарный труд долготерпеливцев, которые твердили, что нельзя переть против рожна, что нужно до поры кумиться с ордой. и ходить перед нею, слышь, в неотесанных болванах, которые де и с матери родной серьгу сдерут, лишь бы угодить сарайскому дружку. Но сойдутся ли эти равно трудные и равно необходимые пути, пути горячего ярого нетерпения и путь подспудного накопления сил, кропотливого, рассчитанного на многие десятилетия? Ведь при всей их кажущейся несводимости немыслим и ущербен один путь без другого. Русь ждала теперь какого-то нового, третьего примера. Она ждала людей, в естестве которых породнились бы, сладились бы оба опыта, горение духа и собранность ума, гнев и сила, неукротимость и трезвый расчет. Но ни маленький Дмитрий, никто из его боярского и духовного окружения, никто вообще на Руси, пожалуй, сейчас еще не знал, долго ли осталось ждать. Сто двадцать лет уже, как тешились ордынцы рознью русских княжеств, поощряли внутреннюю вражду, ловко и разнообразно подстрекали к ней. Сколько было восстаний, целыми городами поднимались, но все тонуло в крови. Орда научилась подавлять недовольство русскими же руками, так что и пенять порой не на кого, и страшную безысходность рождали эти расправы своих над своими. Но если завоевателям и такого казалось мало, шли на север карательные отряды. Погромщики действовали, как во времена Батыя. Целые цепочки русских городов освещали им тогда дорогу пламенем. Но все-таки и у подневольной души нельзя насовсем отбивать вкус к жизни. Об этом в Орде также имели понятие. И потому политика ее с годами видоизменялась. Если в первые десятилетия Ига Дань с Руси собирали сами, на постоянное жительство в подвластные княжества были снаряжены многочисленные воинские отряды во главе с особыми чиновниками баскаками, то после ряда восстаний баскачество было отменено почти повсеместно.